Глава 34. Аня. Я возвращаюсь из продуктового, куда ходила за корицей для булочек, только ближе к вечеру. А Дема ещё нет, поэтому я начинаю волноваться. Обычно мужчина уже в квартире и охотно помогает мне с ужином. Я привыкла к нему. Он полный продел положенность своему брату. Внимательный, заботливый, вежливый, никогда не оскорбит и не заставит делать то, чего я не хочу. Он стал мне настоящим другом, как братом. на которую всегда можно положиться, с которой можно поговорить по душам. Я понимала, что это, возможно, неправильно, что вот такое совместное проживание и доверчивость с моей стороны глупы, но мне жизненно было необходимо чья-то поддержка. А кроме Адыма, как оказалось, у меня никого не было. В дверь позвонили ближе к 9, когда я уже приготовила ужин и успела накрутить себя так, что единственное, на что была способна, разместиться на диване и поджать под себя ноги. Я настолько взволновалась, то забыла о наличии у Адема ключей. Поэтому быстро открыла рот и застыла. Появилось желание тут же закрыть дверь, но я сдержалась и произнесла: "Здравствуйте, Зэки". "Добрый вечер, Аня", тут же поздоровался мужчина. "Я могу войти?" "Зависит от ваших целей", ответила ему не спеша открывать дверь и пропускать мужчину внутрь. "Я хочу поговорить с вами, Аня, о Тимуре". "Я не желаю о нём разговаривать, и если вы пришли от него, чтобы Он не знает, что я здесь, и был бы очень недоволен, если бы узнал. Мужчина криво усмехнулся и продолжил: "Так, пустите, проходите". Я отвожу руку и пропускаю мужчину, после чего закрываю дверь и поворачиваюсь. "Вы хотите поговорить о Тимуре?" Тут я же задаю вопрос. "Отчасти", закикивает головой. "Дело в том, что Адем сейчас в доме Тимура Эмировича. С ним всё в порядке?" Тут же выпалила я. "С Адемом" Уточнила и отошла от двери, проходя вглубь квартиры. Да, конечно, с Адамом Эмировичем всё хорошо. Проблема с Тимуром. Он подсел на психотропные вещества, Аня. И сейчас ему необходима помощь. Именно поэтому Адам сейчас не с вами. Заки выдал это так, будто осуждал меня, будто я сделала что-то постыдное. Только вот именно я ничего такого не делала. Это Тимур меня вышвырнул, словно ненужную игрушку. Вы пришли сообщить мне, что Адем сейчас со своим братом? спросила, хотя так и знала, что нет. Заки преданный слуга, но точно не брату Тимура, а самому Церберу. Он делает всё, лишь бы его хозяину было хорошо, а окружающие, сомневаясь, что он о них думает. Нет, Заки подтвердила мои догадки. Я пришёл попросить вас поехать со мной. Простите? вопросительно уставилась на мужчину и села на стул за барную стойку, размещённую на кухне. Вы сможете помочь ему, Аня? Тот же проговорил мужчина. Он терзает себя из-за вас. Да что вы? Я не выдержала и вспылила. Терзает из-за меня? Послушай, Зэки, вы даже не предполагаете, что случилось с Турцией, и не можете утверждать, почему он страдает. Я усмехнулась. Наверняка причина более банальна. Недала подружка, например, я не боялась и говорила то, что думаю, даже если Зэки передаст всё Тимуру. Пусть. Я больше не боюсь его, мне нечего страшиться. Он и так отобрал у меня всё, что было: мужа, подругу, дом, надежду на счастье и нормальную человеческую жизнь. Он любит вас, Аня. Услышала от Зэки и чуть не прыснула со смехом. Любит меня? Он чуть не задушил меня, Зэки. Тут же выставила я. Чуть не лишил меня жизни, а потом сказала, что я не нужна ему, что он наигрался и я могу уезжать. Я понимала, что во мне всё ещё говорила обида, знала, что не простила. И вряд ли смогла бы когда-либо взглянуть ему в глаза и сказать, что больше не чувствую боли. Разве это возможно после всего, что между нами случилось? Он любит вас, настойчиво повторил Зэки. Возможно, не так, как вы себе это представляете, но он никогда не состоял в отношениях с женщинами в нормальных отношениях. Тут же подчеркнул мужчина. Он страдает, Аня. Я не хочу ничего слышать. Я никуда не поеду и ничего не сделаю. Если у вас всё Прошу покинуть квартиру, решительно проговорила и встала со стула, давая Заки понять, что разговор окончен. Уделите минуту, Аня, я хочу вам кое-что показать. Обещай, я сразу же уйду, это важно. И Аня хотя согласилась и позволила Заки подойти ближе. Он что-то включил на планшете, поставил устройство передо мной и нажал на старт. С интересом взглянула на экран и почувствовала, как ольнуло в сердце. Там был он. Тимур. Он сидел на диване в полусокнутом состоянии. Руки расположены на коленях, голова опущена, пальцы крепко сжаты в кулаки. Он вздрогнул, когда мужчина жевельнулся и посмотрел прямо в камеру, а после встал и стал крушить всё вокруг. Перевела на Зэки недоумлённый взгляд. Это запись. У него ломка, Аня. Чем я могу помочь? спросила ей два, найдя в себе силы оторвать взгляд от экрана и протянуть устройство Зэки. У меня нет медицинского образования. Вы можете вернуться к нему, проговорил мужчина как ни в чём не бывало. Нет, замотала головой. Ни за что, уверенно заявила. Я ничего не должна, Зэки, и возвращаться точно не планирую. Аня, тут же начал мужчина, но я подняла руку, не в силах слушать дальше. Он взрослый мужчина, Зэки. Он в состоянии и борется со своими зависимостями, уверенно проговорила и попрощалась. Всего доброго. Мужчина направился к прихожей. Абус накинул пальто и повернулся ко мне. Он отлично справляется с зависимостью, но его проблема не в психотропах, а в вас. Сказав это, Зайки развернулся, открыл дверь и вышел на лестничную площадку, заставляя меня съехать по стене и закрыть лицо руками, силой пытаясь не плакать. Я не буду плакать, было последним, о чём я подумала, прежде чем залиться слезами и попытаться совладать со своими эмоциями.